На следующем собрании партийной ячейки Арловой выразили политическое недоверие и, по предложению первого секретаря, сместили с должности заведующей библиотекой. Никаких иных предложений не было. Рубашова замучила зубная боль, и он не смог пойти на собрание. Через два дня после собрания ячейки Арлову еще одного сотрудника отозвали. Никто о них не вспоминал. Рубашова отозвали через несколько месяцев, и все это время до самого отъезда он неизменно ощущал в своей комнате запах ее спокойного тела. «Вставай проклятием заклейменной!» Рубашов услышал эту строку утром на десятый день заключения. Ее передал 406-й. Рубашов попытался завязать разговор. Пока он задавал какой-нибудь вопрос, сосед слева терпеливо молчал, а потом разражался бессвязным стуком, в котором угадывались лишь отдельные буквы и всегда заканчивал строкой гимна с одной и той же грамматической ошибкой "Савай, проклятием заклейменной». Соседа повезли нынешней ночью. Рубашов слышал шаги конвоиров и скрежет замка 406 На утро сразу же после подъема, сосед искусно и быстро отстукал в совай проклятием заклейменной. Техника у него была виртуозной, и Рубашов решил, что грамматическая ошибка в любимой фразе 406 так же как не внятится остальных сообщений, говорит скорее об умственном расстройстве, чем о незнании, квадратической азбуки. Видимо, сосед повредился в уме. После завтрака сосед справа, молодой поручик, отстукал вызов. За последнее время между Рубашовым и узником 402-й камеры укопилась почти приятельская связь. Усатого офицерика с моноклем в глазу, вероятно, все время грызла тоска И он был сердечно благодарен Рубашову за любой, самый короткий разговор. По пять, а то и по шесть раз в день он просил. Давайте поговорим. Рубашову редко хотелось разговаривать. Да и не знал он, о чем толковать с офицером. Обычно 402-й отстукивал анекдоты, старую офицерскую жеребятину. Когда очередной анекдот кончался, В камерах воцарялась угрюмая тишина. Рубашов представлял себе, как его сосед, дойдя до кульминации, беспомощно озирался в ожидании взрывов жеребячего хохота и с тоской смотрел на немую стенку. Временами Рубашов из сочувствия к соседу громко отстукивал «Ха-ха-ха». И офицер впадал в идиотическое блаженство. Он вколачивал в стену бесчисленные «Ха-ха», во всей вероятности и ногами, и кулаками, делая иногда короткие передышки, чтобы Рубашов тоже посмеялся. Если же Рубашов хранил молчание, сосед, охваченный унылой коричью, с упреком выстукивал: «Вы не смеетесь». А когда Рубашов, чтобы отвязаться, отвечал азбучной имитацией смеха, офицер потом неоднократно вспоминал, «Эх, и здорово же мы повеселились!» Порой сосед оскорблял Рубашова. Порой, не получая от него ответа, выстукивал песни гражданской войны, в которых офицеров гнусно поносили бойцов и командиров народной армии. Порой отстутивал старый гимн. Рубашов, отдавшийся дневным видениям или погруженный в череду своих мыслей, в полухо слушал 402. -го. Но 402 был очень полезен сидел уже больше двух лет, прекрасно разбирался в здешних порядках, поддерживал связь со многими заключенными и сразу узнавал все тюремные новости. Когда появился 406-й и офицер начал утреннюю беседу, Рубашов спросил его, не знает ли он, кого привезли нынешней ночью. Офицер ответил «Рип ван Винкле». Очень любил говорить загадками, чтобы рассветить очередной разговор.